Глава двадцать вторая Ли Эйлана Винцер Я долго сидела в растерянности и не могла поверить, что все это происходило со мной. Сперва замечательная ночь, затем исчезновение Алании, битва в клане ведьм, а теперь появившееся разочарование в глазах Тирана не давало покоя. Он словно на самом деле что-то испытывал ко мне. Вот только я все испортила. «Ой, заплачь еще возьми!» Фыркнула рядом Амира. «Откуда столько ненависти к людям?» Я нехотя привела на нее взгляд, впервые не желая видеть лицо ведьмы. Только после воздействия Миама Тирана у меня появилась возможность безболезненно смотреть на нее». темно русые волосы волнами не спадали на спину, но выглядели неряшливо, все спутались и придавали своей хозяйке вид бродяжки. Зато глаза шоколадного цвета впивались в меня, выглядели ясными, пронизывающими насквозь. Можно было подумать, что женщина знает тебя сотню лет, если не больше. Без труда расскажет самые сокровенные тайны и при этом даже те, о которых ты сам не догадываешься. Вытянутая личико и мягкие линии в купе с пухлыми губами придавали ей детской наивности. Словно она буквально вчера покинула отчий дом, вышла из-под родительского крыла. Как же внешность обманчива! «Эй, ты!» — обратилась сестра палача к Мартину. «Принеси мне воды!» Охранявший нас мужчина позвонил в колокольчик, но так и не вышел из комнаты. Наверное, именно на это надеялась Амира. Поскольку недовольно, поморщилась, но вскоре опять ухмыльнулась, явно что-то задумав. «Я тебе не позволю отсюда сбежать!» Начала постукивать я пальцами по круглой ручке подлокотника. «Сомневаюсь!» Скривила губы ведьма и даже поиграла бровями, словно бросала мне вызов. «Тиран сказал оставаться здесь. Значит, ты его дождешься. Именно на этом стуле и в таком же положении». Без доли угрозы проговорила я. Что за послушание? Вслуги ему нанялась. Неужели не понимаешь, что едва он вернется, тебе светит виселица? Поверь мне, брат не спустит с рук твой промах. Кстати, а что ты такого сделала-то? Слегка подалась она вперед, но поморщилась, посмотрев на привязанные к подлокотникам руки. Неважно. Сделала и сделала, и будь что будет. Уперлась я взглядом в пол, одновременно страшась и желая скорейшего возвращения Тирана. «Давай сбежим!» — понизила Амира голос Дашо, потокоса поглядывая при этом на Мартина. А тот как раз отвлекся, чтобы попросить воды у вошедшей в кабинет служанки. «Ты не слышала, что я тебе сказала? С чего мне тебе помогать? Ты плюешься ядом на всех подряд, а теперь предлагаешь сделку!» «Нет уж, останешься здесь! Пережила бы ты то, что выпало на мою долю, и похлеще бы себя вела!» Не обратила ведьма внимания на мое возмущение. «Сама вон какая тихенькая была! Ой, я такая хорошая, защищаю! Он бы так не сделал ей четыре года!» Передразнила меня женщина. «На твоем фоне любой человек выглядел бы получше, и я говорила то, что думала». Дверь медленно приоткрылась, и внутрь вошла полноватая служанка. На протяжении всего пути до стола она смотрела в пол. «Не может быть, и против нас блок поставил!» Хохотнула ведьма, сразу же встречаясь с испуганным взглядом женщины. Я чуть не рассмеялась от изменившегося выражения лица Амиры. Та огорчилась, а затем и вовсе разозлилась. Заметив, что служанка поморщилась, стоило ей слегка повернуть ко мне голову. «Нет, но ну брат, точно дурак!» В сердцах проговорила ведьма, стоило двери закрыться. «Эй ты, а как я пить буду? Может, развяжешь руки?» «Его зовут Мартин. Не надо ей пить», — обратилась я к мужчине. «Она только и ждет, чтобы вы подошли к ней. Обойдется». «Женщина, ты что творишь?» Возмутилась Амира. «Я ради нас стараюсь!» Я откинула голову на спинку кресла и устремила взгляд в окно, не желая вообще разговаривать с этой противной особой. Чарующий голос перестал быть таковым, стоило узнать ее истинную натуру. Ведьма попыталась еще пару раз разговорить Мартина. Попрыгала по комнате на стуле, даже принялась исследовать веревки. Раньше я бы тоже боролась до последнего, искала бы выход из сложившейся ситуации. Но теперь мне не хотелось бежать. Впервые в жизни присутствовало стойкое ощущение, что я должна остаться. Всего-то на несколько часов, чтобы убедиться в безопасности Алании. Из-за нее не более того. Перед внутренним взором снова всплыл изменяющийся взгляд Тирана. От этого вида больно защемило в груди. «Как доказать, что я все сделала не специально? Что искренне сожалею, что не посмела бы даже в мыслях обидеть маленькую принцессу? Как все исправить?» «Ты что, на самом деле плачешь?» «Тебе показалось». Часто заморгала я, сражаясь с подступившими слезами. «Эй, как там тебя, Эйви вроде бы? Придвинься ко мне». Я нахмурилась, не собираясь делать ничего подобного. Пусть она держится от меня подальше. Хватило уже того, что внушили мне в том лагере невесть что. А теперь еще и выставили виноватой. «Да не бойся, я только уберу твои эмоции. Станешь нормально и поймешь, что здесь тебе не место. И поможешь мне избавиться от этих тряпок на пальцах. Как он их замотал, никак не получается снять». На нее никто не обратил внимания, даже Мартин не двинулся с места, чтобы помешать ей. А Мира еще много всего предлагала, не переставая при этом бороться с веревками. Мне же было все равно. Небо за окном раскрасилось в оранжевые цвета. Заход солнца с трудом просматривался с моего места. Однако занятно оказалось наблюдать за изменением красок – с голубого до ярко-оранжевого, а затем и темно-синего. Тирана же все не было, и страх за его жизнь медленно разрастался в груди. «Нас в этом доме покормят или нет?» От громкого голоса Амиры я подскочила на месте. «Как можно сейчас думать о еде?» Уже прошло столько времени, а маг до сих пор не вернулся. Если он узнал виновного в похищении дочери... он, несомненно, направился прямиком к нему. Скорее всего, у палача возникли проблемы. Иначе он уже справился бы с негодяями и был бы здесь. «Что-то пошло не так», — посмотрела я на Мартина. «Тейра Мэтлона очень долго нет». «Ой, да все с ним нормально», — фыркнула Амира. «С его миамом никому не справиться». «А если учитывать, что он умеет пускать магическую волну, то тут даже я бессильна». «Волну?» «Ну, говорят, что с ее помощью шестьсот лет назад магии победили ведьм. Видела, может, в нашем лагере. Она полностью магического происхождения и осязаема для меня. Людям вреда она не приносит. Ее трудно сотворить. Заинтересовалась я, найдя возможность усмирить ведьму». «По слухам, да, но мне-то откуда знать?» Ехидно улыбнулась женщина. «Нас все-таки покормят!» Перед этим она около получаса сидела спокойно, перестала даже возиться с веревкой. Казалось, Амира смирилась со своей участью и тоже просто ждала палача. Мартин позвонил в колокольчик, попросил принести нам чего-нибудь съестного, а затем еще и покормил. От ведьмы мужчина старался держаться как можно дальше. Поднося к ее рту ломтик мясного пирога, он вытягивал руку и отклонялся корпусом назад. А та явно что-то замышляла. Я видела огоньки в ее глазах, как она пыталась прикоснуться к Мартину. «Один раз мне пришлось предостеречь мужчину, заметив, что Амира почти дотянулась до него пальцами». Она, конечно, кинула на меня убийственный взгляд, но так ничего и не сказала. Время медленно текло вперед. Вскоре глубокое темное небо оросили звезды. Одни мигали, другие же выглядели мелкой белой пылью на фоне остальных. Я смотрела на них, но не видела их красоты. Где находился сейчас Тиран? Как-то Малания, в порядке ли они? Может, настало время для тревоги, хотя она уже давно поселилась в груди. Мне не давала покоя отсутствие мага, ведь он должен был уже вернуться. Пусть бы пришел, окатил меня безразличием или презрением. Сказала ли, сделал что-нибудь плохое. Плевать, Тира, Тиран, моляю, вернись. В какой-то момент я встряхнула головой, избавляясь от липкой дремы. Амира в это время как раз тянулась к столу, явно собираясь что-то предпринять. «Мартин!» – разбудила я уснувшего слугу, который тотчас подбежал к ведьме и перетащил стул вместе с женщиной в пустой угол. «Вы вправду думаете, что я буду вот так сидеть и смотреть на стену?» – возмутилась Амира. Ей никто не ответил, но в следующую секунду лакей перенес кресло. и установил таким образом, чтобы женщина не имела никакой возможности сдвинуться с места. Вторая половина ночи прошла в тишине. Белый свет постепенно сменился желтым. За окном запели птицы, а я продолжала смотреть в небо, ничего не видя в нем. Уснуть так и не удалось. Тревога за магой его дочь уже всю съедала меня изнутри. Тело давно затекло, но это не имело значения. Меня тянуло вырваться отсюда и побежать вслед за мужчиной. Ему явно требовалась помощь. Иногда ведь с проблемами в одиночку не справиться. Порой случается так, что даже самому сильному человеку нужна поддержка. Тот, кто придет в трудную минуту и подаст руку, невзирая ни на что. «Тирен, где же ты?» Прошептала я в тишину. Громкий зевок привлек мое внимание. Амира вздохнула, повернула ко мне голову. Наверное, ее тоже вымотала эта ночь. И залегшие под глазами круги были тому подтверждением. «Мартин, ты ведь Мартин!» С ленцой проговорила она. «Мне бы сходить кое-куда!» Мужчина растерялся. Он встревоженно взглянул на меня, словно искал поддержку и просил о помощи. «Развяжи мне руки, свожу ее куда надо, да и сама схожу заодно». Мартин помедлил буквально мгновение, но вскоре выполнил просьбу. Стать сразу же мне не удалось. Ноги и спина настолько затекли, что сперва потребовалось хорошенько размять их. Вдоволь потянувшись, я поспешила на помощь мужчине. который в это время уже развязывал последние узелки у Амиры. Благо, я вовремя подоспела и завела ей руки за спину, не позволив прикоснуться к коже нашего ночного охранника. Возможно, те тонкие лоскуты ткани, что покрывали пальцы сестры палача, не позволяли ей пользоваться магией. Но что-то подсказывало, прикоснись она к человеку, и никакие тряпки не помогут. «Нет, ты точно дура!» — покачала ведьма головой. Столько возможностей уже упустила. Мне не хотелось с ней разговаривать. Эта женщина давно упала в моих глазах. И пусть она была сестрой Тирана, вряд ли что-либо могло изменить мнение о ней. Я подтолкнула ее к двери и вскоре завела в нужную комнатку. Все-таки Мартин не мог последовать за нами, как бы сам того не желал. Я поджала губы и кивнула ему, безмолвно обещая присмотреть за ведьмой. Она же встала посреди почти крохотной умывальни и некоторое время не двигалась. «Я говорила уже, что ты дура!» Едва слышно зашептала женщина, медленно поворачивая голову. На лице Амиры появилась лукавая полуулыбка. Не прошло и секунды, как она расправилась с веревками на запястьях и метнулась ко мне, приложив ладони к моему лицу». По телу пробежала знакомая волна. «Вот ты и попалась!» Я хватала ртом воздух, не в силах сделать полноценный вдох, не говоря уже о том, чтобы пошевелиться или что-либо сделать. Меня охватил ужас, но он быстро сменился желанием рассмеяться. «Чего улыбаешься?» В недоумении захлопала женщина ресницами. «За дверью, Мартин!» Прогрепела я, как только появилась возможность выдавить из себя хоть что-то. «Он не выстоит против меня, так что рано радуешься!» «Ну и беги, скрывайся! Тирен все равно тебя найдет!» Амира отступила, выгнула правую бровь, а затем прикоснулась к моей голове одними лишь подушечками пальцев. «Я сейчас уберу свой же морок, из-за которого ты слишком поддаешься эмоциям!» Осознай, наконец, насколько твоя вера в моего брата ничтожна, что она всего лишь выдумка, крохотный зародыш, разросшийся до неимоверных размеров. Ты не веришь в Тирана, не переживаешь за него, не питаешь к нему почти никаких чувств. В моем сознании что-то происходило. Я не видела ту белую комнату, но явственно ощущала, как стелившийся там недавно туман рассеивается. Мысли становились ясней. У них словно появилась возможность дышать. Я открыла глаза, а Мира криво улыбнулась, чувствуя свою победу. «Почему я еще здесь?» Задала я сама себе вопрос и направилась к выходу. «Вот видишь!» Поспешила за мной ведьма. «Мартин, найди мне мужскую одежду!» Еще нужен мешочек мелких монет, веревка, нож и я задумалась, прикидывая в голове, что еще могло понадобиться. Прошу прощения, а как же приказ? Взглянул он на подошедшую к окну Амиру. Ах да, не забудь удобные сапоги. В босоножках будет холодновато. И еще ты со мной идешь? В мою сторону повернулись сразу оба присутствующих. Хотя нет, лучше не стоит. простите, Тира, но куда?» – прочистил горло мужчина. «Да какая она тебе, Тира?» – махнула в мою сторону Амира. «А точно куда?» «Тогда так, Мартин. Ты остаешься здесь. На случай, если Тейр Маркарт вернется. Если есть какие-нибудь сведения, куда он мог отправиться, я буду тебе очень благодарна». «Что?» – протянула ведьма. «Я ведь сняла морок. Что ты собираешься делать?» Он отправился в замок императора. Ответил лакей, кинув быстрый взгляд на женщину. «Это все, что мне известно. Извольте выполнить указание. Да, но прошу быстрее. Вещи принесут в вашу комнату». Поклонился Мартин и поспешил выйти за дверь. «Я же быстрым шагом направилась за ним, не собираясь терять больше ни минуты». Только лишившись морока, я поняла, что пора действовать. Наверное, не будь его, я бы уже давно отправилась на поиски мага. А так и дальше сидела бы и наблюдала за сменой дня и ночи. «Эй, а мне что делать?» Возмущенно воскликнула Амира. «Беги!» Бросила я ей через плечо и закрыла за собой дверь. «Куда?» Выскочила в коридор женщина и вскоре нагнала меня. «Зачем тебе это? Ты ведь должна была понять, что все напускное. И Тиран обычный палач, не заслуживающий даже сожаления». Я остановилась, нахмурилась, а затем скинула голову, встретившись с глазами цвета шоколада. «Только сейчас мне стало понятно, почему мой путь лег именно в этот дом. Возможно, частично тому виной и морок». По сути, я неосознанно искала то, что в конечном итоге и получила. Просто я люблю Тирана. Сказать это оказалось проще, чем признаться самой себе. «Вздор!» — всплеснула руками Амира. «Можешь не верить в твое право. А сейчас беги, пока не поздно. Ты обрела свободу, так чего ждешь?» Ведьма не шелохнулась. «Живи дальше своей ненавистью, плюйся ядом на всех подряд!» Ощущая вечный страх за свою никчемную шкурку, я открыла дверь гостевой комнаты и вошла в нее, собираясь здесь дожидаться Мартина с вещами. «Зачем тебе его спасать? Он ведь тебя потом без раздумий вздернет на виселице. Ты сама видела выражение его лица. Тебе от него не спастись!» «Давай бежим вместе!» — вкратчиво проговорила Амира. «Как ты можешь отвернуться от человека, попавшего в беду? Он твоя родная кровь. Нет, я так не могу. Тиран не просил тебя о помощи. Он только разозлится». Села на кровать ведьма, продолжая взглядом прожигать во мне дыру. Не каждый попросит, признает свою слабость. Но разве это означает, что не стоит помогать? Ты словно живешь в каком-то своем мирке и ничего не видишь дальше собственного носа. В дверь постучали. Мартин дождался позволения войти и положил на кровать все запрошенные вещи, а после уточнил, нужно ли что-либо еще. Получив отрицательный ответ, он удалился. «Я пойду с тобой!» Вдруг выпалила Амира, заставив меня замереть, так и не дотянувшись до лежавших сверху темно-зеленых штанов. Верь, я не настолько потеряна для мира. Тебе нужна помощь, и ты ее не попросишь, как и мой брат. Зато мне известен планы, все потайные ходы замка императора. С чего ты взяла, что не попрошу, я все-таки приступила к переодеванию. Пальцы первое время вздумали трястись из-за нервозности и неугомонной тревоги затирана и Аланию. Но мне удалось справиться с собственными эмоциями и затолкать их поглубже. «Ты даже от Мартина отказалась, а он выглядит сильным!» «Нет, Амира, не надо, я лучше пойду одна. Ты мне только расскажи, как лучше пробраться в замок. А затем ступай на все четыре стороны. Скрывайся от родного брата и до конца своих дней мечтай о мести. Не ради блага женщин ты затеяла переворот». «Только для встречи с Тираном он твоя цель. Ты проиграла. Теперь же тебе надо найти другой способ, как одержать победу в затеянной тобой войне». «Ой, какие речи мы умеем толкать!» Покачала головой Амира и направилась к двери, явно не собираясь оставлять меня в покое. «А ты бы пригодилась в нашем лагере! Знаешь, мне редко удается достучаться до людей». Я слишком эмоционально, чуть что начинаю повышать голос. Но тебя бы они слушали. Ты не поняла. Стала я возле нее и пристально посмотрела в глаза. Мне это не надо. Я не собираюсь бороться против Тирана, только если на его стороне. Но это ведь глупо. Вышла она за мной в коридор. Кстати, лучше еще взять два плаща и пройти через второй тайный ход. Я тихо хмыкнула, попросила Мартина принести вещи. И, получив их, направилась к кабинету палача. «Что глупо, спасать своих родных или дорогих сердцу людей?» «Он же тебя повесит!» Амира ухватилась за мой локоть и попыталась остановить. Но я поджала губы и вырвала его, не собираясь медлить больше ни минуты. Итак, потерянно слишком много времени!» «Зачем жить, если постоянно боятся смерти? Даже если и повесит, то лучше пусть сделает это сам. Зато я буду знать, что с ним все в порядке. Что Алания, целая и невредима, попрошу позаботиться о моих родных. Пусть! Ты видишь в нем только плохое. Я же ничего подобного в Тиране не заметила. Обвиняй его на пустом месте, говори гадости, и приводи доводы». Не поверю пока он сам это не подтвердит С чего вдруг такое отношение ты не расслышала повернулась я к ней открыв потайную дверь я люблю твоего брата и ради того чтобы он остался цел и невредим пойду на все дай терять мне больше нечего от осознания что у меня нет сейчас ни жилья Ни цели в жизни, ни близких людей мне стало как-то грустно. Однако я прогнала прочь ненужные сейчас эмоции и ступила в темноту, собираясь сделать хоть что-то.